Глава 12. Слон, зверь, кот и раб кота. Шикарев встречал нас обычной суетой рабочего дня. Хотя, если честно, в игре теперь все дни рабочие. Жители ловили рыбу, таскали олово от месторождения, везли песок с железной рудой для просева и снова расширяли поселок, достраивая очередной участок холма. На нас особо внимания не обратили, потому что местные уже привыкли к тому, что мимо постоянно шляются толпы вооруженных разгильдяев. В этот день мы собирались выдвинуться в сторону Железной долины, забрав из поселка тех, кто слился на рейде, пополнив припасы и вообще немного придя в себя. Для отдыха было всего полдня. Ну или целых полдня. Тут ведь все зависит от того, как отдыхать. Я вот просто планировал продуктивно полежать и попялиться в небо. Может даже и вздремнуть. Такие вот были немудреные планы. Движение я заметил в одной из складок местности практически рядом с шикаря. Я еще не успел отойти от впечатляющего гнезда вышаронских обезьян и потому сразу напрягся, встав как вкопанный. «Что там?» — спросил меня Бурборыч, тоже остановившись. «Не знаю, что-то мелькнуло», — ответил я. «Проверить надо, а то до поселка всего ничего». «Возьми рыжих, пусть страхуют», — предложил Бурборыч. Втроем с близнецами мы подошли к тому месту, где я видел движение, но никого там не обнаружили. Неизвестная тварь успела к тому моменту слинять и надежно спрятаться. «Точно тут был?» — спросил Толстый. «Тебе не показалось?» — добавил Вислый. «Да точно тут!» — уверенно ответил я. Мелькнуло что-то меховое. Я огляделся и снова обнаружил движение метрах в десяти от нас. Но и там опять никого не оказалось, что вызвало у близнецов бурное оживление. «Филя, ты ничего в гнезде обезьян не ел?» — поинтересовался Вислый. «Трава, шишки, может, мило захотелось?» — добавил Толстый. «Это мы не к тому, что ты беременный», — успокоил меня Вислый. «А к тому, что тебя, походу, глючит!» — кивнул Толстый. «Ой, с какими трезвомыслящими и высококультурными людьми я общаюсь!» — хохотнул я, снова засекая движение в траве. Они так и фонтанируют юмором высшей пробы. Ладно, идите уже, сам осмотрюсь. — А если тебя не глючит, — нахмурился Толстый, — тогда Борборыч нам яйца оторвет за то, что тебя кто-то съел, — кивнул Вислый. — Или закусал до смерти какой-нибудь обидчивый бобр, — подтвердил Толстый. — Увидишь бобра, беги, — посоветовал Вислый. — И мы сбережем важные части тела, и ты выживешь. Тварь, которую я заметил, была неуловима. В тот момент, когда я подходил к месту, где заметил движение, она каждый раз успевала сместиться. Шансов обнаружить странного пришельца у меня почти не было. Я уже достаточно удалился от поселка, чтобы махнуть рукой и отправиться отдыхать, и тут проявил себя квестовый зверь, который, видимо, все это время наблюдал за моими потугами. Я снова увидел, как неподалеку мелькнуло что-то меховое, а всего через секунду на этом месте стояла моя волкоподобная зверюга и громко рычала. И ей там кто-то отвечал, шипя, как змея. А потом из травы, боком, как профессиональный балерун, перебирая четырьмя ногами лапами, выгнув спину и встопорщив шерсть, вышел... Кот. Самый, блин, обычный кот. Хотя нет, это был очень необычный кот. Разожравшийся, полосатый, щеканами, как у хомяка, и круглой мордой, как у гипотетического бобра, которого вспоминали близнецы. Я сначала реально струхнул, что сейчас мой питомец просто сожрет наглого незнакомца. Однако, как оказалось, это не было целью квестового зверя. Он просто смотрел на представление, которое устраивал котейка со смесью удивления и веселья. А вот кот описал полный круг вокруг потенциального врага и, кажется, раздулся еще больше, показывая, какой могучий и страшный он на самом деле, и как с ним опасно связываться. Млекопитающее. Кот земной? «Почти домашний. Уровень двадцать два. Опасность для игрока средняя». «Что? Почему средняя? Система, ты что, издеваешься? Средняя опасность от почти домашнего кота? Где тут опасность?» Я еще возмущался, а мой квестовый питомец уже решил сдать назад и скрыться. Однако кот от чего-то воспринял его неосторожное движение, как попытку подло напасть. Животное мгновенно оказалось на морде противника и принялось полосовать ее когтями со скоростью перфоратора. Квестовый зверь взвыл дурниной, мотнул головой, сбрасывая кота на землю и, обиженно поскуливая, рванул прочь. Победитель в схватке тем временем принял гордый вид, поднял хвост трубой к небесам и повернулся ко мне с вызовом в глазах, как бы спрашивая. «Что, парень, тоже желаешь штату на всю харю с надписью «Незли котика»?» А я вовсе не желал тату, я просто хотел решить загадку появления на гребаном плато гребаного земного кота двадцать второго уровня. В этом полосатом Мурзике скрывалась великая тайна бытия и выживания, которую я просто обязан был понять. «Кыс-кыс-кыс!» — -кыс", позвал я нового знакомого, присаживаясь на корточки и вытягивая руку. За это привычное по земле действие я удостоился водопада презрения от наглой твари и права лицезреть пушистую задницу с гордыми бубенцами. От такого отношения ко мне, настоящему венцу природы, захотелось сразу пенделя по бубенцам отвесить, но я сдержался. В мои героические планы не входила война с котом, я заранее понял, что он победит. Я потянулся к мешку, вытащил оттуда кусок мяса и протянул вперед на вытянутой руке. Местный бог дикой природы, представляющий средний уровень опасности для игроков, к подношению отнесся благосклонно. Поменял местами попу с мордой и сделал в мою сторону осторожный шаг. Я старался не шевелиться, чтобы не спугнуть животное. «Я тебе и свежие рыбы могу принести», — одними губами сообщил я коту. Тот немедленно сел на пушистую задницу и уставился на меня. Причем выражение его морды не требовало перевода, На ней было написано только одно — «Какого фига ты сразу рыбу-то не захватил, тупень?» «Так а я знал, что ли?» — удивился я. «Ты же прятался!» Пушистая морда сменила выражение гнева на милость и снова двинулась в сторону моей руки и копченого мяса. Встречи было уже не миновать, и в глазах кота появилось выражение алчности и голода. «Конечно, такую тушу-то прокормить надо много мяса!» В последний момент он сделал стремительный рывок, ломая мои планы по поимке Мурзика за шкердан, хватанул мясо в пасти, скрылся в чахлых зарослях травы у подножия вулкана. Последнее, что я увидел в его блеснувших глазах, это подробную инструкцию по подношению. «Здесь же, ровно в одно и то же время каждый день, иначе не спошлю извержение, не урожай и просу насквозь сапоги». Завтра меня тут не будет, сообщил я маленькому гаденушу. Но тот не ответил: то ли уже жрал, то ли считал, что его инструкция не требует никакой корректировки. Рыбу я отнес сам, а заодно попросил оставленного в шикаре его до каждый день оставлять какую-нибудь рыбьеху на том самом месте, но не самого же Ленина просить, правда. Пусть тот и посмотрел на меня, как на полного психа. Когда мы уходили в железную долину, я прошел проведать подношения И да в смысле нет в смысле да подношения забрали и нет рыбы уже не было рассказывать про кота я больше никому не стал но сделал пометку в голове что неплохо было бы плутона задействовать в приручении животного светлый путь как прозвали местные жители дорогу от шикари до железной долины и причем тут ленина ага уже становился привычным и знакомым начала даже появляться какая никакая но дорога Пока только в виде примятой травы, но когда-нибудь мы здесь протопчем настоящую просеку. — Надо будет Ленину намекнуть, что хорошо бы тут сделать нечто вроде постоялых дворов, — заметил кот на первой ночевке. — Реально места используем одни и те же. Например, поставить срубы на каждые полдня пути. — Кстати, дельно, — согласился с ним Баррел. — А то, как вспомню, как мы тут в одних юбочках шли, так до сих пор передергивает. Брр. Идея и в самом деле была неплохой, но хороших идей у нас был целый состав, а желающих их реализовывать почему-то не обнаруживалось. За следующий день мы добрались до гор, но в ущелье, как обычно, входить не стали. Там и при свете дня не всегда было уютно, а уж в темноте так вообще черти что мерещиться начинало. Конечно, можно было бы пройти еще пару часов, но тогда и ночевать пришлось бы посреди смыкающихся каменных стен. День 231. Вы продержались... 230 дней. Многому ли ты научился, игрок? Много ли ты узнал за прошедшие дни? Не отвечай. Ответ известен и со стороны виден лучше. В этом случае первая буква «Н», а последняя «О». Но вот что удивительно. Ты все еще коптишь небо этого прекрасного, наполненного жизнью мира. Совершенствуйся, игрок. Возможно, плюс один к интеллекту помогут тебе в этом. Набрано 6341. Из 98 292 очков опыта? Надо рейды подгадывать так, чтобы проводить их сразу после увеличения интеллекта, заметил я, вынув свою зубочистку изо рта. Я никому к кому конкретно не обращался, просто озвучивал идею, которая пришла мне в голову. Но Борборыч оценил. А ведь и верно. Мы же знаем и периодичность, и очередность, согласился он. Можно всегда задержаться на пару дней, и тогда меньше опыта сольем. Я вспомнил, какая куча опыта ушла на мою прокачку на три уровня, и как потом еще пришлось сливать товарищам десять тысяч единиц и кивнул. У меня, конечно, был запас в хранилище в мысе, и туда еще от производств поступало немало, но прямо вот обидно же. Железная долина встретила нас палящим солнцем и напряженной работой. Из Шикари мы доставили мешки со смесью для стены, под которую уже выкопали котлован и теперь активно готовили материал для кладки. Благо, во время добычи железа камней попадалось много, а еще их можно было набрать по краям долины. Внешнее кольцо укреплений тоже потихоньку росло. Восстановленный забор стал теперь шире и крепче. Котов активно гонял ополченцев не только по работам, но и на регулярные тренировки. На некоторых бойцов, которые буквально шатались от усталости, смотреть без слез было сложно. В общем, мы поделились своими новостями, а Котов признался, что ему пока делиться нечем, кроме отчетов по строительству и издевательствам над личным составом. На следующий день мы снова отправились в Шикаре. Да, вот такая скучная жизнь и не менее скучная война. А что делать? Я уже осознал, что на полноценной войне важны не только солдаты, но и интендантские службы, которые организовывают подгон всего необходимого на передовую. В нашем случае приходилось еще и регулярно тырить с передовой то, что было добыто непосильным трудом. Чем больше железной руды мы успеем доставить в Шикаре и дальше в мыс, тем успешнее будем противостоять врагу, обзаводясь железным, а вдруг остальными, доспехами и оружием. Пока поток шел только в одну сторону, но я рассчитывал, что в течение месяца появится и обратное направление поставок. Одно было плохо. Наши активные метания взад и вперед по светлому пути привели к тому, что большая часть дичи откочевала подальше от столь оживленного маршрута. Но, как оказалось, не вся. Тех, кто решил занять опустевшую территорию, мы встретили на полпути назад. И, честно говоря, увидев их, я встал в охотничью стойку. Млекопитающее. Слон индийский земной. Уровень 56. Опасность для игрока высокая. «Ты что, будешь охотиться на мирное семейство слонов?» — удивился Толстый, заметив, что я встал на месте, как вкопанный. «Убивать нежнокожих великанов?» — непритворно ужаснулся вместе с ним Вислой. «Плутон!» — заорал я, привлекая внимание парня. «Нам срочно нужно твое умение!» «Зачем?» — не понял тот сразу и еще пару секунд смотрел то на меня, то на семейство слонов, мирно пожевывающие траву метрах в ста, а потом глаза его раскрылись. «Этих? Я не готов!» «Я тоже!» Я положил руку ему на плечо. «Но когда мы их снова встретим, еще неизвестно, а сейчас они как раз рядом и очень нам нужны!» «О чем речь-то?» не понял Толстый сразу за себя и брата. «Чего стоим?» спросил, подходя к нам Борборыч. «Филя хочет натравить меня на слонов!» пожаловался Плутон. «Так, у нас вообще-то есть еда!» удивился Борбороч. — Нет, он хочет их приручить, — чуть не плача пояснил парень. Не знаю, на что он рассчитывал, жалуясь Борборочу. но добился только того, что теперь за плечо его крепко держал не только я, но и наш рейд-лидер. — Это твой звездный час, — проговорил Борбороч. Сегодня ты свершишь эпохальное событие. — Я боюсь совершать эпохальное событие. Я предпочитаю умирать быстро, — возмутился Плутон. — Смерть лишь показатель неудачи, — заявил я. Приручи слонов, и можешь даже спрыгнуть сегодня с вершины дерева. Груз за тебя, так и быть, я сам дотащу. — Это произвол? — жалобно уточнил Плутон. «Да — Да, — хором ответили мы с Борборычем. Тяжело вздохнув и сутулившись, Плутон направился к слонам. Мне было его откровенно жалко. И еще мне было очень жалко упускать слонов. Их в стаде было на первый взгляд почти сорок голов, «Сорок превосходных серых и бурых тушек, и никакой гастрономии. Просто даже один такой слон может тянуть... Сколько может тянуть слон, а?» дочь сколько груза может поднять слон?» — спросил Бурборыч. «А я почем знаю?» — удивился умник. «Этот вопрос там, где я приобретал знания, был у меня на последнем месте». Плутон тем временем медленно подходил к слонам, которые начали нервно подергивать ушами. Не доходя до встревоженных животных шагов 10, десять, Плутон принялся что-то негромко им говорить. Прошло пять-десять минут, но слоны только прядали ушами и никак не реагировали на все старания парня. Через полчаса тоже ничего не изменилось. Слоны только косились на Плутона, а некоторые и вовсе трубили, задрав хоботы. Спустя час устал даже Плутон. Он оглянулся на нас, развел руками и пошел обратно. Я и Бурборыч выдвинулись ему навстречу. — Не получилось, — сообщил нам Плутон. — Я и просто говорил с ними, и умение запускал. Ничего не выходит. Может, их слишком много? — Черт, а какой был шанс? — вздохнул я. — Ну что, будем пробовать еще? — Надо будет отдельную экспедицию устроить, — предложил Бурборыч. Все-таки один час — это очень мало, чтобы кого-то приручить. Мы отправились назад к своим спутникам, а я все вздыхал, думая об упущенных шансах, и старался не оглядываться назад, чтобы душу не травить. Зря, как оказалось. — Вы в курсе, что вас преследуют? — прокричал Баррел и указал нам за спину. Не сговариваясь, мы обернулись, но увидели лишь все тех же слонов. Одна проблема — стадо от нас почти не удалилось. «Они что, идут за нами?» — спросил Плутон. «Сейчас проверим», — сказал Бурбурыч. «Пошли вперед только с оглядкой». Они шли за нами. Все стадо, стоило нам двинуться вперед, снялось с места и жизнерадостно потрусило следом. Ближе слоны не подходили, но и бросать нас теперь отказывались. Путем нехитрых манипуляций стало понятно, что ходят они не только за Плутоном, они шли теперь за всеми знакомыми двуногими. Вечером сеанс приручения повторили, но слоны пока упорно отказывались приближаться к нам. Зато вскоре на горизонте появился их сородич. Основным его отличием от прибившегося к нам стада были бивни. А еще он был крайне недоволен тем, что все слоны идут за нами, несмотря на то, что он трубит, топает толстыми ножками и всячески ругается. «С бивнями, значит, самец», — уверенно заявил Панк. «А это типа самки». Утром Плутон решился приручить и самца. Подходил осторожно, что-то ласково говорил ему, но самец продолжал ругаться и вести себя крайне агрессивно. Через десять минут после того, как Птера снялся и улетел в сторону Шикари, мы подобрали вещи, оставшиеся после Плутона, и отправились дальше. За нами тянулось стадо самок и все еще одинокий, но очень недовольный самец. До поселка мы добрались во второй половине дня, и там нас уже ждали. По берегу были разложены кучи травы, которой на склонах вулкана было не слишком много, у огородов спешно возводились заграждения из толстых бревен, а целая куча народа просто глазела на наше странное шествие. Близко к поселку стадо подходить не стало, обосновалось метрах в ста от Шикари. Самец, увидев, что самки встали, обрадовался, подошел ближе. «Вы видели, как слоны спариваются?» Я тоже не стал смотреть, хотя бесплатное представление наблюдал весь шикарь. За сутки преследования несчастная озабоченко так звелся, что покрыл за вечер сразу двух самок. И это был не предел, просто остальные погнали его из стада, больше желающих не было. Самец еще пару часов потрубил по округе, а потом отчалил в закат, сделал свое гнусное дело и пошел искать себе новое стадо. О том, что среди жителей Шикари было немало тех, кто завидовал ушастому, я узнал из подслушанных вечером разговоров. Как минимум два мужика мечтали о том, чтобы ходить между поселками с той же хитрой целью, что и слон-самец. Эки, оказывается, среди людей затейники имеются. И ведь не понимают даже, что подобное путешествие закончится так же, как у нагибатора, хотя он-то изначально ходил морды бить. А в сумерках из леса по лавовой дороге прибыл первый отряд подкрепления. Примерно 700 ополченцев из мыса. Их командир сообщил, что вторая половина отряда прибудет завтра. «Мы еле успели до темноты, а еще пару человек в лесу кто-то сожрал», пояснил он, оказавшись в крепости. «Мы уже бежали под вечер, а все равно, чувствую, хрен успеем. Но ничего, успели. А то думал, все, кирдык. Надеюсь, Латинос разберется и все-таки выведет народ». «Какой Латинос?» — удивился Бурбурыч. «Да этот, как его?» Командир ополчения задумался. Эсторджо, что ли? Блин, никак не могу имя запомнить». эусторжо догадался я. «А он-то здесь что забыл?» «Так его гонцом отправили», — пояснил командир. «День двести тридцать пятый. Вы продержались двести тридцать четыре дня». Кот не принял последнее подношение. Рыба, заботливая оставленная накануне, осталась лежать на своем месте. Утром я стоял перед кошачьим алтарем, просто плоский камень, где мы оставляли еду, и хмуро смотрел на нетронутую пищу. С котом что-то случилось, и я собирался выяснить, что. Народ пытался найти общий язык со слонами, а я пытался найти кота. Точнее, я запросил подмогу, сам бы я его здесь в жизни не нашел. «Зверь! Найди кота!» — потребовал я у пространства вокруг. Ответом мне было молчание, которое продлилось еще минуты две. А потом квестовый зверь появился неподалеку и всем своим видом начал показывать, чтобы я шел за ним. Путь наш лежал в сторону леса. Мы перешли через языки застывшей лавы, обогнули вулкан и оказались у зарослей низкорослых деревьев. Там мы и обнаружили пропажу, да еще и не одну. Мордатый гад сидел на ветке дерева, хмуро рассматривая беснующихся внизу вышранских волков, которые очень хотели добраться и до кота, и до кошки, и до пятерых мелких котят. Похоже, котята при этом тоже пытались добраться до вышаранских волков, потому что не могли сидеть спокойно и постоянно пытались навернуться вниз. Бедная мамка сбивалась с лап и уже сама шаталась, но помощи от мордатого эгоиста так и не дождалась. Тот решал сложную стратегическую задачу. Как спасти всех и побыстрее оказаться там, где сытно и солнечно? «Эй!» — обиженно сообщил я вышаранским волкам. «Я этого кота не для того кормлю, чтобы вы его жрали». Волки отвлеклись от созерцания кошачьего семейства и нехорошо уставились на меня. А я достал копье и решительно двинулся к ним. Вроде бы наглого кота мне любить не за что, но... Неблагодарная скотина ни разу не сказала спасибо и чудеса в обмен на подношение не совершала, только грозилась наказаниями и страшными карами типа простценных сапог. Но я чувствовал, что его надо срочно спасать. Видимо, правы те, кто говорит, что коты вообще пришельцы с другой планеты. Пойди еще обрабатывают людей своим излучением, заставляют создавать культы во славу наглых морд, поклоняться им. Иначе как еще объяснить, что я в одиночку с копьем наперевес собирался валить стаю вышранских волков, чтобы спасти пушистое семейство? Но драки не случилось. При виде квестового зверя, внезапно вышедшего из-за кустов с заинтересованным выражением на морде, Волки щеманулись прочь с такой скоростью, которую я от них, откровенно говоря, не ожидал. Во всяком случае, секрет, что жрет мой питомец в окрестностях Шикари, кажется, был раскрыт. Да он, оказывается, просто реликтовый террорист. Зверь погнался за своей добычей и больше в тот день на глаза мне не попадался. Поймал, наверное, и переваривал. «Собирайся», — сообщил я коту. «Пошли отсюда». Кот удивленно посмотрел на меня а потом развалился на ветке, будто он здесь просто всю свою жизнь прожил, никуда уходить не собирается и вообще спасать его было не обязательно Врун несчастный. Я же все видел. Нельзя вот так бессовестно обманывать. Кошка внимательно посмотрела на него, на котят норовящих шлепнуться вниз, а потом подошла к коту и врезала ему лапой, отправляя пушистое чудовище с ветвей вниз прямо на грешную землю. До земли кот не долетел, оказался в моих руках, Повырывался для виду, а потом умиротворенно засопел. Я его, правда, все равно потом спихнул, потому что на руках пришлось тащить всех пятерых котят, но недолюбленным ему оставалось пребывать недолго. Шикаре неумолимо приближался. А вместе с поселком в жизнь несчастных должны были войти ужасающие пытки, почесывание, поглаживание и регулярное перекармливание. В общем, тяжела жизнь кошачья, полная страданий и мучений. И вот на эту жизнь я сознательно обрекал падшего башка со всем его семейством.